Глава 51 Мир Джинни не стал яснее на следующее утро. Она провела бессонную ночь, мысленно перебирая улики, пытаясь найти дыру, которую упустила, а главное, желая убедиться, что не отбросила очевидную зацепку из-за того, чем это может кончиться для Лайлы. Времени на размышлении у нее было предостаточно, потому что ее снова вызвали в хижину у черта на рогах. Поездка туда означала остановку на кофе. Ей понадобится кофеин, чтобы пройти через продолжающийся обыск. Чарльз настоял, что она должна присутствовать, а то, не дай бог, ее лицо и их офис не появятся в новостях один вечер за неделю. Пит приехал в свое обычное время, ведя себя так, будто это был обычный день. Он не из тех, кто остается сверхурочно по собственной воле. Непременно задержится, если джин не попросит. Но она непременно должна попросить. Он присоединился к ней по дороге, озвучивая различные гипотезы, пока Джинни не начала напевать, чтобы выгнать его из головы. Несколько часов спустя они прибыли, и теперь он стоял, прислонившись к передней дверце ее автомобиля. «Не следует ли нам после этого снова вызвать Лайву для допроса?» Она посмотрела на него, потягивая остатки своего уже остывшего кофе. «И что ты планируешь у нее спросить?» «Не понял». «Ты хочешь спросить, убила ли она своего мужа?» «Это мы уже делали». Джинни пробовала зайти и в лоб, и сбоку. Она сделала это наедине до приезда Тобиаса, а потом снова в его присутствии. Пит видел большую часть попыток собственными глазами и знает, что это бесполезно. «Ага, но ситуация переменилась». Он окинул взглядом автомобилей и людей, ходящих по лесному участку. «Не для нее. Если она убила мужа, то все равно отправится в тюрьму. Ставки высоки, как никогда». «Ты видела новости?» – он нахмурился. «Общественное мнение переменилось. Этот чертов подкаст продвигает теорию, что Лайла народная мстительница. Отец Карен Блю выступит с предложением свидетельствовать в пользу Лайлы, если прокурор будет достаточно глуп, чтобы выдвинуть обвинение против нее». Офис донимают звонками, выставляющими нас негодяями, если мы будем преследовать ее. И все это наводит тебя на мысль, что мы должны надавить на нее покрепче? Они не отступятся, но его нереалистичные высказывания заставляли Джинни лишь мысленно вздыхать. Со временем наивную веру, будто политика и общественное мнение не играют в судебных разбирательствах никакой роли, из него выжгут. Она усвоила это очень рано, Он не усвоил до сих пор. Высунув голову из распахнутой передней двери, одна из криминалистов отыскала Джинни взглядом. «Мы кое-что нашли». Их внимание сразу же переключилось на потенциальные новые улики. Они прошли в маленькую спальню. Кровать была отодвинута в сторону, а доски под ней сняты, открыв пустое пространство. На краю отверстия стоял металлический ящичек размером с половину обувной коробки. А нам не следует подождать... Нет. Сейчас она была не в настроении выслушивать предложение Пита. Открывайте. Криминалистка, позвавшая их, открыла ящичек. В течение секунды Джинни видела лишь синие перчатки, пока та открывала крючок, прежде чем заглянуть внутрь. Ожерелье, резинка для волос, носочки, браслет, прочие личные предметы, обычно принадлежащие женщинам, «Что это?» Пит присел на корточки рядом с Джинни. «Она уже видела такое, когда работала над одним из своих первых дел. О медсестре, любившей помогать своим престарелым пациентам отправиться в мир иной. Так что ответ ей был известен. Вероятно, трофеи. Я не очень разбираюсь в бижутерии. Но это не от трех женщин? Да, не похоже, что от одной». Джинни почувствовала, как на нее навалился невидимый тяжелый камень. Откуда следует, что здесь, вероятно, есть и другие тела?